«Сбегай в оружейную», — приказал Рэндом. «Попроси того, кто там сегодня дежурит, посмотреть в коллекцию винтовок, которые Корвин привез в Кольвер в тот день, когда умер Эрик. Пусть попытается разыскать для меня тридцатый калибр, желательно в хорошем состоянии. Оружие необходимо почистить» а потом принесешь сюда и поставишь в уголке. Мы сейчас идем обедать. Тридцатый калибр сир. Точно. Рольф ушел, а Рэндом встал на ноги и потянулся, затем положил в карман мои патроны и махнул рукой в сторону двери. Пошли, поедим чего-нибудь. Отличная мысль. За обеденным столом нас было восемь. Рэндом, Джерард, Флора, Билл, Мартин, которого вызвали в начале дня, Джулиан, недавно прибывший из Орден, Фиона, она тоже только что вернулась откуда-то издалека, и я. Бенедикта ждали утром, а Левиллу немного позже.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 «Выходит, нам больше нельзя игнорировать таинственного люка Рейнарда», — проговорил Рэндом. «Ну-ка, расскажи мне, что, по-твоему, там произошло?» «В здании сгорело дотла», — начал я. Наверху жил Мелман, который намеревался принести меня в жертву.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 «Просто озарение свыше», — прокомментировал я. Мартин улыбнулся и покачал головой. «Боюсь, я не понимаю, что происходит, и очень хотелось бы разобраться». «Послушай», — сказал мне Рэндом, «ты просвети его, а я пойду дам указание флори. Пусть отправляется сразу после похорон». Хорошо, согласился я, и когда дядюшка ушел, принялся снова рассказывать свою историю, несколько отредактировав ее для краткости. У Мартина не возникло свежих идей, и не было никакой новой информации. Впрочем, я от него ничего особенного и не ожидал. Говорили, что последние несколько лет он провел среди пасторального пейзажа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 однако пострадали-то Кейн и Блейз, никто не призвал меня во владение хаоса, чтобы поставить в известность о каких-либо несчастных случаях, и все же не сообщить ли о происходящем остальным моим родственникам? Ситуация...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 и принялся рисовать карту с изображением бара в загородном клубе, куда мы с билом ходили накануне вечером. Прошло минут двадцать, прежде чем я остался доволен тем, что у меня получилось. Теперь проблема заключалась только в разнице во времени. Вполне возможно, что я уже опоздал на встречу со своим неизвестным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 «Садитесь за мой столик», — пригласил я. «Я с большим удовольствием поболтаю с вами». Она взяла свой бокал и последовала за мной. «Меня зовут мэру Кори», — представился я, как только мы уселись. «А я Мэг Девлин. Что-то я вас раньше не видела. Я тут в гостях. Насколько я понял, вы здешние. Мэг улыбнулась.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 Я заметил, кое-кто тут ел. Пойду к проверю. Я знал, что нам могут подать сэндвичи. Заказал два и салат в качестве гарнира.